Глава двадцать четвертая. «И что, мы так и будем отсиживаться в этой дыре, как два таракана за печкой?» Володя раздраженно пнул старенький табурет, прямо под коленку, отчего заслуженный ветеран седалищного фронта обиженно кряпнул и отбросил копыта Вернее, копыта Одно. Ту самую остеохондрозную ножку по которой молодой нахал только что ударил своим копытом. А нахал все психовал. Больше месяца уже прошло с тех пор, как погиб Кирилл, а бедную Ленку отправили в лагеря отбывать срок за то, чего она не сделала. Зато ублюдки, убившие Кирилла и испоганившие наши с вами жизни, спокойненько подгребают под себя империю красичей. Сергей Тарский уже почти занял место Кирилла. Господин шустов ныне правая рука Мирослава Здравковича. Только Яромир пока оборону держит, игнорируя этих новых друзей. А мы, вместо того, чтобы хоть как-то разобраться во всем и вывести этих скотов на чистую воду, засели в лесной глуши. Я уже молчу о наших женщинах. Ты представляешь? Что сейчас с ними творится? Ни твоя Ирина, ни моя Юлька понятия не имеют, куда мы пропали. Я ведь только одну смс Юльке отправил, чтобы она не волновалась и не искала меня. И больше ни звука. А Юлька еще толком после психушки не оправилась. Ей вообще нельзя нервничать. Только-только все наладилось. И нате вам. Ее, небось, на допросы затаскали, со всех сторон дудят ей в уши, что я тварь распоследняя, предатель и убийца, а от меня ни полстрочки объяснений. Я не понимаю, почему ты запрещаешь даже по электронной почте ей письмо отправить? Я ведь в компьютерах неплохо секу. Я так все следы запутаю, что в жизни никто то место не найдет, откуда я письмо ей отправлю. А можно ведь просто в какое-нибудь интернет-кафе зайти, письмо быстренько написать и исчезнуть, чтобы хоть немного успокоить Юльку, чтобы она не думала, что я на самом деле такой упыль, каким меня ей расписывают. Ну чего ты молчишь, а? Почему ты все время молчишь? Жду, пока ты прекратишь эту бабскую истерику, спокойно произнес Матвей, вглядываясь в экран нетбука. Чего? Ничего, а что? Это раз. Тебя здесь никто насильно не держит. Это два. Хочешь – уходи. Считаешь, что я ничего не делаю? Попробуй сам что-то предпринять. Только не забывай об одном таком маленьком нюансике. Мы имеем дело не с обычными ублюдками, а с гораздо более опасными и хитрыми тварями то вот упомянул о Мирославе Здравковиче и о его неожиданный приязни к профессору Шуставу. «Приязни!» – фыркнул Володя, продолжая метаться из угла в угол. Да он просто в рот смотрит этому яйцеголовому типу. Без любезного Петра Никодимовича он теперь никаких решений не принимает. А когда я попытался с ним встретиться, так он меня полицией тут же сдал. Еле я ушел тогда. А Милана Мирославовна? Она же без этого красавчика Тарского никуда не ходит. Он реально ее тенью стал. Я вообще чуть не свихнулся в первое время, пока был один. Такое впечатление, что в королевство кривых зеркал попал, как в одном старом детском фильме. Только моя сказка уж больно страшной вышла. А от вас... Только один короткий звонок в самый первый день. Всего пара слов. Никому ничего не говорить, ни с кем на связь не выходить. Юльке смску отправить и сим-карту выбросить. И все. Ни слова, ни полслова о том, что делать дальше, куда идти, как с вами на связь выйти. Но я же тебя нашел в конце концов. Ага, почти через месяц, когда я чуть эти концы уже не отдал. А пить с маргиналами надо было меньше. Ну да, конечно. И как, по-вашему, я тогда мог бы среди этих маргиналов спрятаться? Кстати, неплохая идея. Исчезнуть среди тех, кого для общества и так как бы не существует. Ты молодец. Даже я тебя еле-еле отыскал. Что уж говорить о полиции. Правда, едва опознал в вонючем, завшивленном бомже заместителя начальника службы безопасности Владимира Сведригайла, молодого и когда-то очень перспективного парня. — И погоняло тебе, бомжи, классное дали, ведро. — Не дали, — невольно улыбнулся Володя, поднимая обиженный им табурет. — Я его сам придумал. На мою настоящую фамилию немного похоже. Вот я и понадеялся, что кликуха моя поможет вам меня найти. Кстати, хорошо, что я среди бомжей затаился и ничего толком не знал о происходящем. Иначе стопудово рванул б Ленку выручать. А если бы я сразу понял, кто за всей этой подставой стоит, точно попытался бы шлепнуть Шустова и его крысеныша Тарского. Вернее, это они бы тебя пришлёпнули, причём легко и непринуждённо, как уже упомянутого тобой таракана тапкой. Это вопрос спорный, это не вопрос, это утверждение. Мирослав Здравкович, как ты знаешь, никогда слабаком не был, он мужик жёсткий, в большом бизнесе иначе не выживешь. Да и дочку его, Лану, тоже кисейной барышней никак не назовёшь. Она через такие передряги прошла, иной мужик сломается. А Лана не сломалась, выдержала. А теперь они оба, и отец, и дочь, стали послушными марионетками какого-то лощеного профессоришки. Думаешь, это все просто так? «Ну да», — тяжело вздохнул Володя. «Согласен, эта парочка реально жуть нагоняет». Но ведь кем бы там они ни были, все равно физические люди. У них кровь течет, кости ломаются, сердце бьется, наверное. А что, если раздобыть СВДшку и прихлопнуть обоих точными выстрелами? Тогда на острове у меня ведь это получилось. Пуля в лоб той жуткой девицы свое дело сделала. А у меня ведь тогда даже не снайперская винтовка Дегтярева была, а обычный ПМ. И действовал я в торопях. Сплошной форс-мажор. Но и Милану, и Ленку спас. И Яромира от власти той ведьмы тощей освободил. Почему бы и сейчас так же не сделать? Тем более, что форс-мажора как раз уже и нет. Я согласился бы с тобой. «Хоть я и не сторонник столь кардинальных мер», – задумчиво произнес Матвей, не отрывая взгляда от экрана. «Но только почти». «Почему? Ведь вы сами говорили, они не совсем люди, так что и жалеть их не стоит». «Мне и в голову бы не пришло жалеть этих ублюдков, и если бы их смерть решила все наши проблемы, я уже давно привел бы приговор в исполнение». «Так что нам мешает?» А то, что их смерть проблему глобально-то не решит. Не понял. Объясню. Во-первых, их смерть вовсе не оправдает ни нас с тобой, ни Лену Осеневу. Но почему же? Если Милана и Мирослав Здравкович освободятся от власти этих упырей, они сразу поймут все нестыковки в этом грубо состряпанном деле и потребуют более тщательного расследования. Думаю, Милане захочется узнать, кто же на самом деле убил ее мужа. Допустим. Но есть еще и во-вторых. И это гораздо серьезнее, чем наши судьбы и даже судьба Кирилла. Какое такое во-вторых? А такое? Пуля не способна, как оказалось, уничтожить Раала. С гибелью очередного носителя он просто найдет себе нового. Бред какой-то, если честно. Сам бы, если не видел силуэт этого лысого типа там, на острове, ни за что бы не поверил. Но ты же его видел. А теперь, Раал, в теле одного из этих двоих, либо в профессоре, либо в красавчике Тарском. Хотя я больше склоняюсь к пользу Тарского. Почему? Потому что он Тарский. То есть Сергей... Двоюродный брат Антона Тарского. Первого человека, принесенного в жертву ради возволения Раала из каменного плена. Думаю, именно по этой причине выбрали, в общем-то, неплохого, как я выяснил парня. Прежде весьма неплохого. Обычный раздолбай, любитель ночных клубов и доступных девушек. Вплоть до августа этого года. Ну хорошо. Допустим, вы правы, Раал вселился в Тарского. А кто же тогда Шустав? Он ведь в их тандеме главный. Понятия не имею. И именно поэтому считаю, что смерть этой парочки главную проблему не решит. Какую? Окончательного устранения всей этой нечисти, пришедшей к нам из другого мира. Если и не изгнание их во свояси то хотя бы заточение в тех ловушках, где они уже просидели много веков. Ведь каким-то образом наши предки с ними справились? Знаешь, я теперь иначе стал воспринимать русские народные, и не только русские, сказки. Про Кащея Бессмертного, к примеру, и его хитроумно запрятанную смерть. «Ага», — Володя наморщил лоб, — «кажется, я понял» мы теперь должны найти ту самую иголку на конце которой смерть кощеева точно